Иные нити вплетаться в общую картину упорно не желали. В один прекрасный день Валандер нашел у себя на столе пространный отчет Нюберга, где во всех подробностях были изложены доказательства, что пустая сумка, найденная в каюте польского парома, действительно принадлежала Ландалю. Насчет того, куда девалась одежда или другое возможное содержимое сумки, Нюберг ничего сказать не мог. Вероятно, в попытке затруднить опознание убитого, Хуаган выбросил все за борт. В итоге нашли только паспорт Ландаля. Валлендер со вздохом отложил отчет в сторону. И все же самым важным было детально разобраться с Картером и Фальком. Как выяснилось, эти двое строили далеко идущие планы. Атака на финансовые системы знаменовала собой лишь начало. Они уже готовили очередной шаг — нападение на ключевые центры энергоснабжения. И в тщеславии своем не устояли перед соблазном обозначить собственное присутствие — Именно поэтому Картер, к примеру, велел Хуагану подложить в ячейку морга электромагнитное реле, похитить труп Фалька и отрезать у него два пальца. В жутком мире, где Картер и Фальк были сами себе богами, определенно угадывались обрядовые религиозные черты. Размышляя о жестокости и бредовых амбициях этих сверхчеловеков, Валандер не мог отделаться от впечатления, что Картер и Фальк выявили кое-что очень важное. Общество, в котором они жили, было намного уязвимее, чем казалось. И еще одно Валлендер вполне осознал за минувшие недели. В будущем нужны полицейские совершенно иного типа. Конечно, опыт и знания таких людей, как он сам, вовсе не устарели, просто есть области, какими они не владеют. Если смотреть шире, то он волей-неволей признал, что вправду постарел, а старого пса новым трюкам обучить невозможно. Поздними вечерами в своей квартире на Марии Агаттон комиссар часто думал об уязвимости общества и себя самого. Каким-то образом они переплетались друг с другом. Свои реакции он пытался осмыслить с двух сторон. Во-первых, общество. Развиваясь, претерпевало изменения, которые делали его совершенно чужим, неузнаваемым. В своей работе он постоянно видел, как неистовые силы беспощадно вышвыривают людей на самую обочину жизни. Видел, как молодежь еще в школе теряет веру в себя, как множится разного рода злоупотребления. Ведь он помнил Софию Свенсон, заболевавшую сиденье его машины. В шведском обществе давние трещины расширялись, и все время возникали новые, а все более малочисленное благополучное население окружало себя незримыми высоченными стенами, отгораживаясь от тех, что влачили существование на краю мрачной бездны, от побежденных, растоптанных, безработных. Параллельно происходила и другая революция, революция уязвимости. Обществом управляли все более мощные, а одновременно все более хрупкие электронные системы, эффективность которых постоянно возрастала, только вот расплачивались за нее беззащитностью перед силами, целью которых был саботаж и террор. И, наконец, собственная его уязвимость – одиночество, оскорбленное самолюбие – Сознание, что Мартинсон норовит его обскакать. Робость перед новшествами, которые непрерывно перестраивали его работу и предъявляли особые требования к умению воспринимать перемены и приспосабливаться к ним. В те вечера на Мария Гатан он часто думал, что ему больше не выдержать. Но знал, что должен продолжать. По меньшей мере еще лет 10 Никакого другого выхода у него нет. Он полицейский, следователь, практик разъезжать по школам с лекциями об опасности наркотиков или учить детсадовских малышей правилам дорожного движения, нет, это не его стихия. Он не сможет существовать в таком мире. В час дня совещание закончилось, можно передавать дело прокурору. Но под суд никто не пойдет, виновных нет в живых. Правда, на столе у прокурора лежал проект документа, на основании которого будет повторно возбужден процесс против Карла Эйнера Лундберга. После совещания около двух анбрид пришла к Валандеру с известием, что Эва Персон и ее мамаша отозвали свой иск. Комиссар, конечно же, почувствовал облегчение, но, по сути, не удивился. Хотя он весьма скептически относился к шведскому правосудию, в данном случае у него не было сомнений, что правда о случившемся в допросной непременно восторжествует. Они сидели в кабинете, говорили о возможности перейти в контратаку Анбрид считала, что это необходимо, в первую очередь ради чести мундира, но Валандер не соглашался. Твердил, что лучше всего тихо похоронить эту историю. После ухода Анбрид Валандер долго сидел у стола, в голове царила пустота, потом встал, пошел за кофе. На пороге кафетерия он столкнулся с Мартинсоном. Все эти дни его одолевала странная нерешительность, совершенно ему не свойственная. Обычно он безбоязненно вторгался прямо в очаг конфликта, Однако случившееся между ним и Мартинсоном было сложнее и глубже. Дело шло об утраченной общности, о предательстве, о конце дружбы. И сейчас, встретившись с Мартинсоном, он вдруг понял, время пришло, откладывать разговор больше нельзя. — Надо поговорить, — сказал он. — Найдешь время? Я ждал тебя. Они вернулись в комнату для совещаний, которую покинули несколько часов назад. Валандер начал без обиняков. Я знаю, ты интригуешь за моей спиной, болтаешь всякую чепуху. Поставил под сомнение мою способность руководить этим расследованием. Почему ты делал это тайком, вместо того, чтобы прийти ко мне, ответить можешь только ты сам. Но у меня, разумеется, есть версия. Ты меня знаешь. Знаешь ход моих умозаключений. И я однозначно толкую твои поступки как обеспечение основы для дальнейшей карьеры, в которой ты стремишься любой ценой. Ответил Мартинсон спокойно и явно давно отрепетировал свои слова. «Я говорю только то, что есть. Ты потерял хватку. Хотя, наверное, меня можно упрекнуть, что я не сказал этого раньше. Почему ты не сказал мне самому? Я пытался, но ты не слушаешь». «Слушаю». «Тебе кажется, что слушаешь, а это не одно и то же. Почему ты сказал Лизе, что на поле я отказался от твоей помощи?» «Она, видимо, неправильно поняла». Валендер посмотрел на него. Руки чешутся врезать еще разок по физиономии, но он этого не сделает. Ему стало не невмоготу. Мартинсона ничем не проймешь. Он свято верит в собственные измышления. Во всяком случае, будет упорно их отстаивать. «Хочешь сказать что-то еще?» «Нет», — отозвался Валендер. «Сказать мне больше нечего». Мартинсон повернулся и ушел. Комиссару казалось, будто вокруг рушатся стены. Мартинсон сделал выбор. Дружбе конец, нет ее больше. И сейчас он с растущим страхом спрашивал себя, а была ли она вообще. Или Мартинсон все время ждал случая нанести удар. Волны печали накатывались одна за другой, потом нахлынула злость, вздыбилась огромным валом. Нет, он не сдастся. И еще не один год будет вести в эстаде самые сложные расследования. Однако ощущение утраты было сильнее злости. И снова он подумал, как быть, как все это выдержать.